Глава 7. Вы были так добры. С тех пор, как нас узурпировали, дома началась такая жизнь, что я старался там только спать и после школы сразу же уходил во двор. Правда, я и раньше не любил бывать в нашей квартире подолгу. Уж слишком много там было опасностей. Непривычный человек, например, какой-нибудь вор, погиб бы в ней, как несчастный путешественник в джунглях. Взять самый пустяк дойти по коридору до кухни. В коридоре была одна лампочка на три поворота, а выключатель как раз рядом с экономной бабкой. Нужно было сперва ощупью до него добраться, зажечь свет и мчаться со всех ног, а до кухни далеко, пока бабка не успеет выскочить из своей комнаты и погасить. Последние метры приходилось бежать в полной темноте. Тут-то кто-нибудь и выходил с кастрюлей, будь-то ждал за дверью. Хорошо еще, если пустая, а если с супом, с кипятком. Таких случаев было сколько угодно. Но с бабкой ничего нельзя было поделать, потому что сама она отлично видела в темноте. Невозможно было ей доказать, что остальные никто не видит. Она считала, что так капризничают и притворяются, лишь бы ей насолить и разорить в конец на электричестве. У кого были фонарики, носили их всегда с собой. Но всё равно часто, сидя в комнате, я слышал за дверью удары, столкновения и крики, и каждый раз очень волновался за маму. А вдруг это её? Попасть в квартиру было тоже очень трудно. Ключ мне не давали. Считали, что я, как малолетка, могу напустить в полный дом грабителей. Приходилось звонить. Кто-нибудь приходил к двери после пятого звонка. и заводил Волынку на целый час. — Кто там? — Да это я, Боря. — Какой Боря? — Боря Горбачев из третьей комнаты. Вы же меня знаете. — Так говоришь, ты Боря Горбачев? — А я кто? — А вы Александра Пахомовна. — А фамилия моя как? — Басилина, у вас в комнате еще телефон, только вы никому не даете звонить. — Верно, голубчик, верно, не даю. Может, ты и вправду Боря? Голос уж больно похожий. Но, конечно, это я. Пустите, мне уроки нужно делать. А кто там ещё с тобой? Да нет здесь никого. Как нет? Я же слышу, кто-то дышит. Это я сам и дышу. Что же мне не дышать, что ли? Да я не про тебя, я про другого. Ты ему скажи, что у меня в руках топор. Как он войдёт, так я его по башке и тькну. Скажи, что без топора я не открываю никогда. Пусть уж знает. — Александра Пахомовна, только вы меня не тюкнете. Вы разберитесь хорошенько, прежде чем тюкать. — Да, Боренькая, где уж тут разобраться? Тут уж времени не будет. Да и вижу я плохо теперь, очки у меня неподходящие. Давно бы и сменить пора. А все некогда. — Нет, Александра Пахомовна, я, знаете, лучше пойду еще погуляю. — Погуляй, мальчик, погуляй. Погода-то хорошая. — Хорошая. — Дождя нет? — Нет. — Ну и гуляй себе на здоровье. Так и гулял весь день, пока не возвращалась мама или кто-нибудь с другим ключом. Какие ж тут уроки! А с тех пор, как нас узурпировали, и вовсе нигде стало учиться, разве что в школе на переменах. В первые дни Ксения Сергеевна только и делала, что благодарила мою маму, расхваливала её прямо в лицо, какая она чудная, отзывчивая, таких теперь и не бывает. Они старались нас поменьше стеснять, стелили себе на полу рядом с диваном, на диване спала Катенька. Мама тоже во всём шла им навстречу и уступала. Например, у них не было посуды, утюга, наволочки, примуса, зеркала и вешалки, она им всё дала. Но Ксения Сергеевна не растерялась и выстирала всю мою одежду. Занавески на окнах, скатерть и купила на последние деньги абажур. Тогда мама увела с собой Надю и устроила её работать в справочное бюро на своём вокзале. Надя в ответ принесла восемь вязаных дров и выстояла длинную очередь за сахаром для всех. Потом началось настоящее соревнование. Мамашила Катеньке передник. Ксения Сергеевна выкрасила заново двери печку. Мама достала ей походную складную кровать. Надя прогнала из комнаты всех клопов. Я три раза погулял с Катенькой в Таврическом саду. Катенька изрисовала карандашом все стены. Дошло до того, что Ксения Сергеевна решила заниматься со мной географией. Это было уже ни к чему, но к счастью, тут у них с мамой случился один разговор, и про географию как-то забылось. В тот вечер я обычно лежал с головой под одеялом, Притворялся, что сплю, но в действительности все слушал и смотрел через щелку. Ничего особенного там не происходило. Сплошные мелочи жизни. Но через щелку они казались интересными, как кино. И не в том дело, что Ксения Сергеевна иногда молилась тайком, а Надя незаметно перекладывала деньги из одной подушки в другую. Главное, они ходили и разговаривали, как нормальные люди, без всякого воспитательного приговора для меня. И это было очень интересно, будто попал в новую страну или совсем на другую планету. То есть, вполне возможно, что и при мне, если бы я сейчас высунул голову из-под одеяла и с открытыми глазами, они бы делали и говорили то же самое. Но тогда бы я не был уверен, что опять бы казалось, что они притворяются передо мной в воспитательных целях. Надя и Катенька по-настоящему спали, а Ксения Сергеевна пила чай с конфетами. Правда, эти конфеты при нас она никогда не доставала. Хранила весь день под своей подушкой, но разве это тайна? С едой вообще была какая-то путаница, тем более всё по карточкам. Мама, например, вызывала меня со двора и быстро чем-нибудь кормила, пока их не было дома. А они тоже при нас никогда не ели. Но раз они не умирают с голода и даже не худеют, значит, едят же где-то, думала я. И ловко усыплял свою совесть, как бы сказал дядя Павел. Ксения Сергеевна во всяком случае не худела. Походная кровать под ней прогибалась до самого пола. Когда пришла мама, она еле успела спрятать свои конфеты под подушку. Тоже не очень-то красиво, насколько я понимаю. Мама с удовольствием поела бы конфет, если б её угостили. Она как раз такие любила. По-моему, нет ничего хуже, чем так вот спрятать конфеты. И тут же приветливо улыбаться, расспрашивать о погоде, о работе, и какие-то крушения случились сегодня на железной дороге. Тем более, что мама устала, еле смогла снять боты. "Ну а вы как тут без меня жили?" спросила она шёпотом. "Как Боря? Чудный мальчик. Весь день гулял. Никто не пришёл на него жаловаться. Он у вас очень славный. Только несколько экзельтированный Это я-то экзальтированный. Конечно, дети военных лет, откуда им быть спокойными? Бомбежки, эвакуации, переезды. Ах, ах, ужасная судьба. Все детство не иметь постоянного дома, такого, в котором, знаешь, вот выйду, и будет дверь с пружиной. Дальше улица, а через дорогу сад, и там есть дерево или обломанный сук, с которого свалился в прошлом году. «Откуда она узнала про сук? Я ей никогда не рассказывал». «Да, да, конечно», — сказала Ксения Сергеевна. «И еще питание, знаете ли, тоже витамины, жиры, углеводы». «Нет, дом важнее. Мне кажется, ребенку это совершенно необходимо, чтобы был освоенный кусочек земли, хорошо бы с крышей и стенами посередине, такой вроде бы плацдарм для дальнейшего наступления на жизнь». если выражаться военным языком. А тут весь дом, мама и три чемодана. Все остальное несется мимо, меняется каждый день, неизвестно, где заснешь, где проснешься. И отца нет, и писем, иногда месяцами. Да что я рассказываю? Вы и сами не хуже меня знаете. Мне ли не знать, кивала Ксения Сергеевна, дом... Вы очень верно описали его назначение, так сказать, огромную роль в воспитании детей. Отлично сказано. И я хотела, хотела уже давно, но в связи с этим разговором раз уж пришлось к слову. Надеюсь, вы меня правильно поймёте. В общем, как ваши дела? Какие дела? Не поняла мама. Ну, с квартирой. Удалось вам чего-нибудь добиться за это время? Добиться? За это время? Чего я должна добиться? Изумилась мама. Ну как же? Другой комнаты для сына и себя. По-моему, мама тут вскрикнула. Или вскрикнула, или поперхнулась, или закашлялась. В общем, звук был какой-то ненормальный. Ксения Сергеевна, кажется, испугалась. А что? Что я такого сказала? Чему тут удивляться? Мама ничего не отвечала ей, смотрела прямо в глаза и качала головой, будто говорила: "Нет". Не может быть, не верю своим ушам. Ксения Сергеевна заметалась под взглядом моей мамы, спрятала за чем-то чашку под скатерть, снова достала и всё время старалась сделать обиженное или даже слегка презрительное лицо. Вот вы, значит, какая, сказала мама. Значит, сами вы ничего не предпринимали, надеялись на меня? Прекрасно. Я не позволю, начала Ксения Сергеевна. Зато я позволю, сказала мама. с бесповоротным выражением позволю себе сказать, что сделала глупость, пустив вас в комнату, поддалась минутной слабости, тем более что у меня не было на это никакого права. Я должна была прежде всего думать о собственном сыне, о муже, который может скоро вернуться. Да я надеялась, что это временно, что вы поймёте, а вы вот вы попиваете теперь чай и спрашиваете, удалось ли мне чего-нибудь добиться? Нет, вы меня неправильно поняли. Я не хотела. Вы были так добры, и я думала, что и дальше. Да. Я была добра, сказала мама звонка без всякого шёпота, и мне это очень нравилось. Все ругали меня, и соседи, и брат называли дурой и тряпкой, но я только смеялась. А теперь я вижу, что они были правы. Ах, я не хочу, не хочу, чтобы они были правы. Она вдруг тихо заплакала. Я чуть не выскочил из-под одеяла. — Это вы заставляете меня поверить им и согласиться, а я не хочу. Мне это очень трудно и противно, а вы... — Ну хорошо, ну что вы право. Я завтра же пойду хлопотать. Мы посрамим и соседей, и брата, как им не стыдно. Только не плачьте, голубушка вы моя. Завтра же я пойду, и все будет хорошо. «Ах, никуда вы не пойдете», — безнадежно сказала мама и вытерла глаза. И все они были правы. Кто меня ругал? Тысячу раз правы. Просто не представляю, чем теперь все это кончится.